Шёпот. Игра началась. Александр Паулон. Читает Диана Деева. Посвящается моим читателям, которые продолжают верить в добро и любовь. Спасибо, что вы рядом. Моей семье. Даже в самый сложный период мы вместе. Без вас мне было бы очень сложно. Пролог. Мне всегда казалось, что смерть — это конец. Что исчезновение в темноте — это просто пустота, где нет ничего. Нет тебя. Нет прошлого. Мрак. безмолвия. Но иногда, когда ночь опускается на оживленный город а дом накрывает тишина, которая становится такой густой и мрачной, что кажется, будто она сама может проглотить все вокруг, я начинаю сомневаться. Может показаться, что я схожу с ума, но я слышу чей-то голос в темноте. Нет, не слышу. Чувствую. Он шепчет мне о вещах, которые я не могу до конца понять. Он говорит о любви, которая не умирает о страхах, которые прячутся где-то внутри каждого из нас. Он шепчет о жизни, которая продолжается даже после того, как сердце перестаёт биться. Я боюсь его, но он стал частью моего мира. Мне страшно. Мне хочется, чтобы кто-нибудь спрятал меня, успокоил, обнял. Но больше всего я боюсь потерять его. Потому что только с ним я чувствую что-то настоящее. Тепло, которое не может исходить от мрака. Он играет со мной. Я должна найти ответы, но пока у меня плохо получается. Холодно, тепло, горячо. Эта детская игра для меня сейчас окутана страхом. Что будет, когда я найду все ответы? Наверное, смерть — это не конец она может быть началом другого пути. Пути к тому, что мы не можем увидеть глазами или понять разумом. Может быть, любовь и есть единственное настоящее в этом бесконечном круговороте жизни и смерти. И я знаю, однажды мне придется выбрать между страхом и любовью, между тенями прошлого и светом будущего. Но сейчас я просто стою здесь и слушаю его шепота в ночи.